Глава 13 То, что война с Тойотоми уже началась, не повод отменять традиционный завтрак, когда за столом собирается вся семья. Не знаю, что будет завтра или через неделю, но сегодня у нас все как обычно. Я во главе стола, а Тарашики по правую от меня руку, Казуки с Эрной и Рахой по левую. Боевые действия начались еще вчера поздно вечером, когда мои силы атаковали восемь важнейших объектов клана Тойотоми. Нам на руку было то, что эти объекты не разбросаны по всей стране, а собраны в основном вокруг Токио. Ну и в самом Токио, естественно. Единственное, вчера не было атаки на квартал Тойотоми. Этим мы занялись сегодня утром. Фактически, пока я завтракаю, отряд «Темные молния наводит там шухер. Перед ними не стоит задачи что-то уничтожить, захватить или открыть проход для основных сил. Нет, они именно что шумят и держат квартал в напряжении. а главное, отвлекают внимание Тойотоми от подхода наших основных сил. Если бы дело происходило за городом, то и плевать, но вот здесь и сейчас, если про колонну узнают, Тойотоми будет слишком просто провести пару диверсий и нанести нам урон еще до того, как мы прибудем к ним. Городские бои так себе удовольствие, особенно если стараешься тот самый город не разрушить – Это Тойо Томи уже плевать, им надо хоть что-то делать, а вот нас, в том числе и из-за того, что мы инициаторы войны, за такое поголовки не погладят. Плюс каждый погибший мирный житель ляжет пятном на репутацию Аматеру. Войну-то мы объявили. Раньше всех сегодня закончили завтрак девчонки. Поднявшись из-за стола, Эрна быстро чмокнула в щеку Казуки и на пару с рахой поклонившись нам, Сатарашики, шустро умотала по своим делам. Эрна... В основном Эрна, хоть Раха ей и помогает, вообще радует меня безмерно. Считаю, что свалить на нее новообретенных слуг рода, точнее гражданскую их часть, было очень удачной идеей. Оказывается, у невесты Казуки не только огромный потенциал в Бахире, но и с хозяйственной жилкой все в порядке. А еще у нее мозги работают отлично, и организатор она от Бога, Вчера она немного не уверена, так как была в курсе начала войны и не знала, найдется ли у меня для нее время, отдала отчет за последние две недели работы и попросила подписать ряд бумаг, которые мне для этого тоже нужно было прочитать и вникнуть в суть дела. Отчет не первый, так что в целом я знал, чем она занимается, но именно сейчас ее идеи начинают раскручиваться и воплощаться в жизнь. И ведь работают идеи. Да так работают, что у меня то и дело брови взлетали, пока читал принесенные документы. Когда я скинул заботу о новых слугах на Эрну, я и не думал, чем это все закончится. Первое время она въезжала в ситуацию и пыталась составлять планы с учетом доступных здесь и сейчас ресурсов, но, видимо, что-то у нее не складывалось. Лишь через 11 дней после того поручения она пришла ко мне с примерным планом действий. Сразу скажу, тогда я не был впечатлен. И сам план был написан в черне, то есть не выглядел чем-то глобальным. Да и то, что было, вызвало у меня скорее скепсис. Тем не менее, я согласился, просто чтобы чем-то занять девчонок. А вот когда Эрна принесла мне предварительную смету, я уже задумался, стоит ли оно того. И все-таки согласился выделить ей денег. Со скрипом, но согласился. А через две недели она вновь пришла выпрашивать деньги. Общая сумма выходила терпимой, около 700 миллионов йен, Тем не менее, деньги существенные и доверять их неопытной девчонке я остерегался. Однако, сказав «А», говори и «Б», так что деньги я ей дал. И вот вчера она предоставила мне отчет о проделанной работе, в котором описывалось не только то, что она хочет сделать или уже делает, а еще и то, что уже работает. И да, я был впечатлен. Если говорить вкратце, вместо того, чтобы искать, куда пристроить людей, распихивая их по имеющимся рабочим местам, Эрна решила создать новые. 30 мать его, восемь бизнес-планов. Часть из них пересекались, помогая друг другу. Например, рекламные агентства, бухгалтерские услуги и адвокатская контора, которая пока в основном работала на своих. Адвокатская контора, кстати, сейчас еще и судится, причем довольно громко, с одной из фирм рода Яджеруша из клана Абе, и, судя по всему, дело наши выиграют. Дело, которое Эрна, между нами говоря, сама и спровоцировала. Сделала она это ради огромного хранилища, которое будет использовать для создания оптового склада. Школы и детские сады, опять же, в основном для своих. Всякие там спа-салоны, салоны красоты, спортклуб, курьерская служба, боулинг, автосервис, своя газета, футбольный клуб, осетровая, мать его, ферма. 38 бизнес-планов, из которых 28 уже запущены и работают. Я, ну, как бы офигел, честно говоря. В начале этих самых планов было всего 9 штук. Эрна по полной воспользовалась самым ценным ресурсом, который у нее был, специалистами и простыми людьми. Об эффективности говорить рано, но даже если половина из значитых дел устоит и начнет приносить стабильный доход, выделенные ей деньги не будут потрачены зря, а мое поручение будет выполнено на 100%. Я после прочтения отчета даже разрешил ей кое-где использовать герб Аматеру, первым делом указав на адвокатскую контору. Да, я недолюбливаю клан Абе, пусть они об этом помнят. Серьезно. Вот такую жену я себе и хотел бы. Женщина, имя которой и без мужа будет на слуху у многих, и не потому, что она бахирный гений. Но Рико по сравнению с ней... а к черту. Синзи-сан неожиданно произнес Казуки. Я тут подумал, мы же можем отдать запись разговора Той Томми императору. — Ну, то есть, вот прям сегодня отдать, а завтра их клана не станет. Может, и не завтра, конечно, но и нам воевать не придется. Вы только не подумайте, что я боюсь, просто потери-то у нас в любом случае будут, а это плохо. — Хм, — переглянулся я с Атарашики. — Честно говоря, я думал, ты и сам понял, зачем нам война с Тойотоми. — А разве не для того, чтобы они на вас не покушались? — спросил он осторожно. — усмехнулся я. «Обезопасить себя от покушений я и в одиночку мог». «Нет, малыш, дело в другом». «Думай», э — -э, задумался он. «Наверное, ну, это для...» Казуки улыбнулся я, не удержавшись. «Ты не на уроке в школе, а я не учитель. Не надо мне показывать, как ты старательно думаешь». На что сам он смущенно улыбнулся, при этом немного покраснев. «То есть и подсказки не будет?» — спросил он, опустив взгляд. «С помощью этой войны мы хотим кое-что показать всей стране», — улыбаясь, покачал я головой. «Силу!» — вскинулся он. «Хотя нет, мы же в Малайзии свою силу показали». «На самом деле ты прав», — кивнул я. «Слишком многие не воспринимают какую-то там Малайзию всерьез. К тому же это было далеко. Что там происходило, точной информации нет. Дружественные нам Кояма тоже там были». В общем, японская аристократия слишком привыкла к тому, что с военной точки зрения Аматеру ничего из себя не представляют. Да что уж там. Когда собирался открыться в качестве патриарха, я даже не предполагал, что меня будут пытаться убить настолько активно. И столь нагло. Так что эта война нам нужна. Уточню. Быстрая победоносная война. Не где-то там непонятно с кем, а здесь у всех под носом с противником, чья сила известна всем. «К тому же», — взяла слово Атарашеке, — «ты не учитываешь одну немаловажную вещь, мальчик. После объявления войны мы не имеем права сразу же бежать к императору за помощью. Это с любой стороны будет выглядеть слабостью, и...» — бросила она на него строгий взгляд, — «покажет наше подчиненное положение. Теперь мы обязаны дать бой клану Тойотоме». «Рот важнее». и в крайнем случае мы используем запись, — добавил я, — но не в ближайшее время. Что касаемо потерь, то ты, кажется, забыл, что мы никогда не делали слуг бойцами против их воли. Это сугубо их выбор. Но главное то, что это их работа. И лучше, если сегодня погибнут немногие в войне по нашим правилам, чем завтра им придется умереть всем в войне по чужим. — Понимаю, — произнес Казуки серьезно. — Ну и да, чтобы у тебя не было иллюзий на мой счет, — усмехнулся я. — Эта война важна для меня и в плане выгоды. Если Тойотоми уничтожит император, а Матерус этого не получат ничего. — Сопутствующие выгоды, — покивал Казуки. — Это нормально, если уж войны не избежать. — Казуки, к слову, едет со мной. Сегодня он тоже примет участие в бою, во всяком случае он так думает. Опасность, конечно, существует, но на его уровне, а он уже сейчас достиг того максимума, которого достигают патриархи в этом мире, надо будет сильно постараться, чтобы сдохнуть. Самому Казуки, естественно, об этом никто не сказал, так что предстоящий бой он будет воспринимать на полном серьезе. И вот тут есть маленький нюанс. Парнишка не воин. Он просто подросток, которого учат драться. Я с возможностями его уровня прошел тогда уже не один десяток боев и в некотором смысле огрубел. Воспринимал пролетающие рядом пули как нечто само собой разумеющееся, обыденность. Естественно, я не был без эмоциональной чуркой, но волновался до боя. А отходняк был уже после. Это сейчас мне все пофигу, и сердце ёкает лишь, когда я реально в лицо смерти смотрю. А тогда эмоции еще были, но не во время боя. Точнее, и во время боя тоже, только иначе. Сложно объяснить. Эмоции были заторможенными и какими-то блеклыми. В общем, ладно, не обо мне речь. Просто надо понимать, что в моем прошлом мире ведьмаки уровня казуки — опытные воины, что в каком-то смысле тормозит их прогресс. А вот казуки — еще ребенок, точнее, неопытный салага, для которого любой бой, где можно умереть, — это та еще встряска. А что нужно ведьмаку для развития? Правильно. Та самая встряска. Во всяком случае, до определенного уровня развития. У меня, например, со смертельной опасностью свой разговор, соответственно и эмоции иные. Для меня сейчас скорее осознанное преодоление важнее. Хотя, хотя по поводу себя я уже ни в чем не уверен. Ведьмаков моего нынешнего уровня в известной истории моего прошлого мира точно не было. Я превзошел всех. Сразу после завтрака мы с Казуки отправились в квартал Тойотоми. А Тарашики была недовольна, так как выступала против участия парня в войне. Моей силе она более-менее доверяет, хотя считает, что рисковать зазря не стоит, а вот Казуки для нее маленький слабый ребенок, которого надо оберегать. И, в общем-то, была права. Проблема в том, что если его сильно опекать, то он так и останется слабым. Когда мы въехали на территорию клана Тойотоми, Она уже была в осаде. Наши войска окружили ее жиденьким кольцом, сосредоточив основные силы с южной стороны, где и расположили штаб. Когда мы с казуки вышли из машины, нас уже ждал Святов. «Как у вас тут дела?» — спросил я. «Пока идеально», — ответил он, ухмыльнувшись. Темные молнии славно пошумело. «Не берусь судить, в какой момент нас обнаружили, но добрались мы сюда без проблем». «Да и укрепляться никто не мешает», — добавил он, осматриваясь. А вокруг было довольно суетливо. Бойцы бегали туда-сюда, техники устанавливали турели и возводили укрепления, подъезжали и уезжали грузовики. Я этого не видел, так как в этом месте уже должны были все зачистить, но прилегающие к кварталу дома наверняка сейчас обходили специальные команды. Невинных и непричастных здесь нет. Это Аматыру только-только начали брать под контроль соседние с моим поместьем улицы. А Тойотоми тут не первый десяток лет обитают, и не могли оставить рядом с собой чужаков. Шагающую технику мы, слову, не использовали. Рано еще. — Ладно, пошли. Где тут у вас штаб? — огляделся я. — Пойдем, — произнес Святов, направляясь к ближайшему через дорогу одноэтажному зданию. В доме мы и нашли Щукина, который руководил операцией. Помимо него, из старших офицеров тут был только Токану Кизаши, командир темной молнии. Технически туда же и Святова можно отнести. Несмотря на его низкий военный ранг в роду, Святов был приближенным к главе Аматеру, то есть ко мне, как и Йохай, к слову которого тоже не было. Необходимость атаковать сразу восемь объектов в Тойотоме разбросала старших офицеров по всему региону Канту. Беркутов, например, командовал штурмом базы Той-Томи близ Сайтамы. Фанель захватывал складской комплекс, находящийся, как и их база, возле все той же Сайтамы, только на севере. А, к примеру, Антипов, возглавивший отряд тяжелой пехоты, атаковал дата-центр в префектуре Гумма. Ну и так далее. «Привет, старик!» — поздоровался я, зайдя в комнату. «Смотрю, ты вовсю вкалываешь!» Щукин сидел за столом, на котором стояли два монитора и ноутбук. а сам он, откинувшись на спинку стула, ел лапшу быстрого приготовления. — Хохмишь! — покосился он на меня. — Ну, хохми! Ты хоть позавтракал в спокойной обстановке. И, проглотив очередную порцию лапши, добавил. — Ты готов, Казуки? Среди своих он и к нему обращался по-простому. — Естественно, Щукин-сан! — кивнул Казуки. Святов глянул на него Щукин. — Займись парнем! Кивнув, сергеевич положил на плечо козуки руку и потянул за собой. «Пойдем», — произнес Святов. «Твое снаряжение в соседней комнате». «Зря ты его с собой притащил», — вздохнул Щукин, когда мы остались одни в помещении. «Не должны дети воевать. Он и не будет», — пообещал я, садясь на свободный стул, стоящий рядом со столом Щукина. «Постреляет в сторону врага, и все. Главное, ему об этом не говорить». «Ты ведь понимаешь, что на передовой нет безопасных мест», — произнёс он, закидывая в топку очередную порцию лапши. «Как ты это есть, можешь?» — спросил я его, не удержавшись. «Мы люди простые», — ответил он, — «не избалованные личным поваром, так что запросто». «Что ж, желудок тебе, судья. А насчёт парня не волнуйся, пуля, конечно, дура, но лёгкие МПД она не пробьёт, а чего пострашнее он и сам увернётся». Чувство опасности у него не идеально, но все-таки работает. На это Щукин, который как раз засовывал в рот лапшу, только головой покачал. Хм, замер он, прекратив жевать и уставившись в один из мониторов. Похоже, Тойо Томми и в Гумми решили не отбивать свои объекты. Сюда спешат, спросил я. Скорее всего, произнес он медленно. Пока только собираются в одном месте. А что в Сайтаме? Полюбопытствовал я. «В утренних отчетах говорилось, что бои там еще продолжаются, но мы уверенно берем вверх». «База взята», — ответил он почти сразу, видимо, эта информация у него была. После чего оставил вилку в чаше с лапшой и начал елозить мышкой по коврику. «А вот склады... Блин!» «Что там?» — напрягся я. «Комплекс взят», — поморщился он. «Но треть складов порушена». «Потерь нет». «Странно». — Там в основном тяжелая техника была, — вздохнул я. Склады себе хотелось оставить. Так что и потерь там не должно было быть много. — Они треть складов порушили, — глянул он на меня. Явно бой серьезный был. И без потерь. После чего отложил чашу с едой и начал более активно работать с клавиатурой и мышью. Как чуть позже выяснилось, Щукин решил связаться с фанелем. — Я знал, что ты проявишься, — послышался голос из динамиков. «Что у вас там произошло?» — спросил Щукин. «Адский высер, мать их!» — ответил Фанель. «Бывший ПП-66?» «Не зли меня, француз!» — нахмурился Щукин. «Давай по делу». «Отчет позже напишу, но если вкратце, эти неудачники во время разведки подходов к складам умудрились нос к носу столкнуться со средним МД, и вместо того, чтобы отступить в нашу сторону, они ломанулись на территорию противника. Собственно, разрушенные склады — именно их рук дело». Я я сам до сих пор пытаюсь понять, как так вышло, но ребята оттянули на себя все внимание, значительные силы, в том числе два МД, и при этом умудрились выжить. Ах да, те МД они похоронили под обломками одного из зданий. Я тогда думал, что они все, кончились. здание это парни, на себя обрушили, когда их прижали. Тоже, кстати, вопрос, как именно. Но нет, выжили. Мы их как раз рядом с одним из МД и откопали, они им как прикрытием воспользовались. Реально адский высер, тут и добавить нечего. И то Ютоми в них вляпались. Мне после их приключений и сражаться-то толком не с кем было. Немного помолчав, Щукин произнес. фига не понял. Их же всего десять бойцов. Как? Эх, командир, услышал я вздох фанеля. Я там непосредственно находился только с другой стороны складов, и то ничего не понял. Сижу вот, разбираюсь. Ладно, жду твоего доклада. покачал головой щукин а адский высер я смотрю по-прежнему отжигает вот ведь неубиваемые ребята чему я естественно только рад правда если все так и дальше пойдет мне будет неловко называть себя разрушителем надо бы для них какую-нибудь медальку придумать сказал я улыбаясь за то что они все разрушают вокруг себя хмыкнул щукин за то что выживают покачал я головой К тому же на моей памяти это первый раз, когда их действия пошли вразрез с планом операции. Между прочим, приказа брать склады исключительно в целом виде не было, лишь рекомендации. «Ну так-то да», — произнес он задумчиво, после чего коротко пожал плечами и вновь взял чашу с едой в руки. «Можно и медальку выпустить», — добавил он, глядя на меня с улыбкой, — «а на ней выгравировать золотую какашку в языках пламени». было бы прикольно «Пожалуй, не стоит», — сдержал я улыбку, — «слишком жёстко». «Кстати», — вспомнил он, наматывая лапшу на вилку. «А у нас вообще есть медали?» «Что-то я с подобным не сталкивался. Одни наградные листы и нашивки были». в аматеру медалей нет», — ответил я. «Чё так?» — спросил он, проглотив еду. «Без понятия», — пожал я плечами. «Традиция, наверное. Я аматеру пару лет как стал и не могу знать всего». «У нас вместо медалей золотая монета используется». «В смысле?» — не понял он. «Монета?» «Ну, не сразу я понял, чему он удивляется». «Это просто называется монетой. На деле 200 граммовая золотая чушка с уникальной гравировкой». «Которую, поди, продать-то нельзя», — покачал он головой, после чего вздохнул и быстро запихнул в рот остатки лапши. «Почему нельзя?» — «Можно», — ответил я. «С тем прицелом и делается». Причем, чем такая монета старше, тем она дороже. Такие фиговины у многих аристократов есть. Самые старые из известных у Фудзивара. Причем, насколько я знаю, не покупные, а свои собственные. Вот чем мне нравится Аматеру, так это своей практичностью в некоторых вещах, — хмыкнул Щукин. Многие на вашем месте обижались бы продажа таких вещей. — Да ладно, — отмахнулся я, — это всего лишь традиция. Раньше ведь как было? Совершил подвиг. «Держи кошель с золотом. Вассалу могли еще и земель подкинуть. А мотору просто все красивее обставили». «Хм, тоже верно», — согласился он. Какое-то время мы продолжали болтать ни о чем. Я просто убивал время, стараясь не мешать Щукину, который постоянно отвлекался на мониторинг ситуации и отдачу приказов. Но вот, наконец, в комнату вернулись Святов с Казуки. Парнишка переоделся в легкие МПД — который скорее походил на пилотский комбез, разве что с броневыми накладками. Разгрузка. Специальная пистолетная кобура, в которой находился мой подарок. Сиква П-10. Крайне мощный плазменный пистолет на 20 выстрелов. Ну а в руках он держал еще один мой подарок. МКБ-102 Шмерц Миттель, он же обезболивающее. Точно такая же штурмовая винтовка, какой пользуюсь и я. «Выглядишь грозно», — произнес я, улыбаясь. Шлем мешал мне увидеть его лицо, но, думаю, он сейчас засмущался. «Как-то мне не очень удобно в этом», — Синдзи Сан раздалось из динамиков его шлема. «На что я хмыкнул?» «Придется терпеть», — сказал я. «Ты еще слишком слаб, чтобы полагаться только на свои способности». «Понимаю, но...» «Привыкнешь», — перебил я, поднимаясь со стула. «Вот средние МПД реально неудобные, а к этому привыкнешь». «Как скажете», — вздохнул он. Когда мы там атакуем, спросил я Щукина. Через 25 минут, ответил он. Так что поторопитесь. Ясненько. Ну что, Сергеич, веди, обратился я к Святову. Учитывая собранные здесь силы, мы вполне могли захватить квартал Тойотоми. У нас было достаточно как войск, пусть и без тяжелой техники, так и информации. О нет, далеко не всей информации. Чтобы узнать все о квартале, надо было заниматься разведкой куда дольше, месяцы, а то и годы. Тем не менее, информации хватало, только вот захватывать квартал мы не планировали. Пока что, во всяком случае. Да и смысла в этом особо не было. Земля частная, а не родовая. Материальных ценностей немного, во всяком случае, не настолько много, чтобы жертвовать ради них людьми. А самое главное, самих Тойо Томи там уже, скорее всего, нет. Разве что самые сильные представители рода, которые остались отстаивать честь клана, просто чтобы их потом не называли трусами. Да и те чуть что свалят. Точных данных у нас нет, но надо быть полным идиотом, чтобы, контролируя эту местность сотню лет, не подготовить пути отступления. Какой-нибудь подземный ход, например. Но опять же, мне сейчас важны не члены рода Тойотоми, а военные силы клана, которые, как мы и планировали, начали собираться для снятия с квартала блокады. Вот их-то мы и ждем. Потому и не собираемся все тут захватывать, иначе то, что они собирают против нас, направится куда-нибудь в другое место. например, к нашим онсенам, которые мы прикрыть не сможем. Их слишком много, у нас физически не хватит сил прикрывать все. Я уж молчу про то, что многие из них, в частности стоящие на родовых землях, которые и будут атакованы в первую очередь, находятся вне городской черты, а значит, то и томи могут не сдерживаться. Вот и сидим мы тут словно мишень, угрожая захватить то, что для клана сильно важно. Для Тойотоми потери квартала – удар и по репутации, и по гордости. Технику они по-прежнему будут собирать и подготавливать, но уже не так активно. Точнее, даже не так, все несколько сложнее. Будут ли они просто подготавливать технику или собирать ее? Если собирать, то в каких и скольких местах? Решат ли действовать силами мирного времени или начнут расконсервацию парка длительного хранения? И это только то, что связано с техникой. Что бы они сейчас не начали делать, это даст нам понимание нашего следующего шага. Мы-то, в отличие от них, давно уже перешли на военные рельсы. Все, что нам надо, это узнать следующий ход противника. И ударить. Распылять силы на охрану своих объектов мы не можем, так как это потеря времени. Нам сейчас необходимо выбить максимально возможное количество их живой силы и продолжать давить. Все-таки Тойотоми — это не Кояма. которых можно ошарашить мощнейшим ударом в спину, почти вырезать главный рот и проиграть через несколько лет войны. У клана Тойотоми калибр поменьше. Гораздо меньше. Если мы не профукаем момент, они просто не потянут эту войну. А со столь бомбическим компроматом у нас в руках у них вообще нет шансов, даже в теории. Главное теперь максимально минимизировать свои потери. «Слушай, Синн, «А сколько там мастеров засело?» — нарушил молчание Святов. «Мы в этот момент как раз подходили к подготовленной позиции, где должен сидеть Казуки». «А ты не в курсе?» — удивился я. «Я ж обычный пехотинец», — вздохнул на показ Святов. «Кто ж мне такое расскажет?» «Смешно», — хмыкнул я. «Спросил бы у Щуки, он знает». «Ладно, признаю, моя ошибка. Не интересовался», — поднял он руки. Остановившись возле мешков с песком, я осмотрел десяток бойцов, которые должны будут охранять козуки после чего повернулся к Святову. «Там сейчас все мастера рода», — произнес я. «Всего семь штук. Глава клана, трое старейшин, сын старейшины клана и двое слуг». Серьезные силы протянул Святов. «Правда, в городе, да еще и на близкой дистанции, они не будут эффективны». «Чет я тебя сейчас не понял», — приподнял я брови. «Максимально эффективны, если тебе так проще», — усмехнулся он. но это да», — произнес я, после чего повернулся к бойцам. «Вы знаете, что делать. Не подведите». На это старший из них ответил. «Можете положиться на нас, господин». Я же кивнул, после чего посмотрел на козуки. «Не рассчитывай, что здесь безопасно», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Да, прорыва с этой стороны ожидать не стоит, но случиться может всякое». Да и пострелять придется. Тойотоми наверняка попробует вас на прочность. Естественно, этот десяток тут не один. В доме рядом сидят тяжелые пехотинцы, через дорогу еще один десяток бойцов, пару пулеметных расчетов, посреди дороги БМП на крыше снайперы и так далее. Данный квадрат вполне себе настоящая, а не бутафорная, созданная ради казуки точка сдерживания. Хорошо укрепленная точка. Достаточно близкая к позициям противника. Здесь недостаточно сил, чтобы сдержать полноценный прорыв, но таким позициям это и не требуется, главное – просто задержать противника и отступить. К тому же, если Тойотоми пойдут в эту сторону, мы заметим и достаточно быстро придем на помощь, квартал не город, где помощь может часами идти. В общем, неопытному Казуки всё действительно может показаться серьезным испытанием, хотя на деле он в относительной безопасности. Даже если наступит критическая ситуация, его охраняют бойцы СБ, очень серьезные дяди. Восемь ветеранов и два учителя. Сдохнут, но парни вытащат. Вообще-то я подумывал окружить его ребятами из темной молнии, но... Это уже был бы перебор. Какой вообще тогда смысл тащить сюда козуки? Ведьмачья чуйка на опасность у него еще так себе работает, но работает же. А с темной молнией рядом никакой опасности вообще бы не было. Так что пусть сначала здесь посидит, а чуть позже будем перемещать его ближе к боевым действиям. Поиграем на нервах у парня. А вот тогда можно будет и спецназ на подстраховку отправить. Мне, к сожалению, тоже придется подальше отойти. Во всяком случае, сейчас. Как ни крути. А рядом со мной казуки чувствуют себя в безопасности. Так никакой встряски не выйдет. — Я все понимаю, Синди-сан, — произнес он. — Буду осторожен и бдителен. — Молодец, — улыбнулся я. Ладно, осваивайся тут, а мне идти надо. Боялся ли Казуки? Нет. Был ли он напряжен? Определенно. Логика подсказывала, что его никто не кинет в самую мясорубку, и здесь достаточно безопасно. Но господин сказал, что пострелять придется, а к перестрелкам у него душа совсем не лежала. Уж лучше сойтись с противником в рукопашную, даже если тот сильней, контроля над ситуацией все равно будет больше. «Пуля дура», — правильно господин говорил. А потом показал это на практике. Резиновые шарики, конечно, не пули, но попробуй объясни это синякам. Бррр. А ведь он тогда почти поверил, что сумел развить в себе чувство опасности. В общем, больше всего Казуки опасался, что неосторожным движением нарвется на пулю, которая просто пролетала мимо и никого не трогала. Защита, конечно, выдержит. Или не выдержит. Пули-сволочи тоже разные бывают. Господин вон обычным камешком может. Впрочем, неправильное сравнение. Господин — это господин. Что ему каменные стены? «Кто тут старший?» — спросил Казуки, глядя на бойцов, с которыми вскоре должен сражаться плечом к плечу. «Я, Аматэрусан, сделал шаг вперед один из них. Исайям Адзин». Думаю, вы в курсе, Саяма-сан, что военный из меня никакущий, так что расскажите, что делать, где стоять, куда стрелять. Конечно, Матору-сан чуть поклонился и Саяма. Были бы они в более мирной обстановке, поклонился бы полноценно. Он вообще по идее не должен был кланяться, чтобы не выдавать потенциальному наблюдателю, кто здесь главный. Но телохранители и сами не совсем военные, так что иногда допускали такие вот мелкие промахи. И если сам телохранитель почти сразу осознал свою ошибку, то Казуки так ничего и не понял. Впрочем, Исаяма не собирался давать себе поблажки и по завершении этой операции доложит о своей ошибке начальству, после чего примет любое наказание. Так что инструктаж юного господина он начал с признания своего промаха и пояснения, что дальше он будет обращаться в упрощенной форме. На это казуки было плевать, его больше напряг позывной, который ему присвоили. «Шуреда», что означает «изничтожитель». Явное издевательство. К приколам со стороны господина он уже по большей части привык, так что просто подавил вздох и порадовался, что на нем шлем. «Уж лучше быть каким-нибудь кроликом, чем смущаться каждый раз, когда опытные профессионалы обращаются к тебе подобным образом». Несмотря на смущение, инструктаж Казуки слушал внимательно. Да, большую часть того, что ему говорили, он и так знал, но лучше освежить информацию в памяти, удостовериться, что нигде не ошибаешься, чем сдохнуть по глупости или подставить окружающих. Оставшееся до начала атаки время Казуки потратил на изучение зоны ответственности группы и собственного сектора стрельбы. О начале операции их, естественно, предупредили — Но первое время было на удивление тихо. Минута, две, пять. Через пять минут 32 секунды послышались первые выстрелы с обеих сторон, достаточно редкие. А потом неожиданно, словно приход Нового года, округу затопила какофония яростной стрельбы автоматов, пулеметов и пушек калибра 20 мм. После этого прибавились и взрывы где-то впереди и справа от их позиции. А ведь там наверняка еще и бахирные техники летали. Со своего места Казуки их видеть не мог, но их не могло не быть. Он нервничал. И вроде в их зоне ответственности противника не было, но с каждой минутой Казуки нервничал все больше и больше. Казалось, вот-вот впереди появятся бойцы Тойо и придется вступить с ними в бой. Он был готов, не боялся боя, но нервы натягивались все сильнее и сильнее. Ощущения были настолько... Он понял... «Исаяма-сан, передайте всем, что противник рядом. Очень близко», — произнес он на личном канале. «И что-то мне подсказывает, что нифига не впереди нас». «Я...» По голосу было слышно, что мужчина с самую малость растерялся. «Понял. Принял». И почти сразу за его словами в доме через дорогу, где находился расчет гранатометчиков, произошел взрыв. Башня БМП тут же повернулась в ту сторону и начала поливать здание из своей 20 миллиметровой пушки. И Саяма вместе с еще одним телохранителем, не раздумывая, начали создавать техники, а другие бойцы, чуть сместившись, прикрыли козуки собой. Он и сам перевел ствол автомата в сторону здания. Вот перед ним появляется щит стихии ветра, а над головой в сторону здания летит вакуумный шар. Ближайшая к ним стена дома и так была сильно повреждена, так что шар Исаяма просто снес остатки. Щиты ветра не светились ярким цветом, как щиты некоторых других стихий, поэтому бойцы Аматеру не сразу поняли, что за поднятой пылью от разрушенной стены дома стоит бахирный щит. Огромный щит, на который ни один учитель способен не был. Операция развивалась ровно так, как они и спланировали. Сидящий за заставленным аппаратурой столом щукин был доволен еще немного и тоомми должны выдвинуть свои силы для поддержки защитных сооружений в квадрате b7 делать это напрямую бессмысленно так что они будут заходить в бок тем силам которые угрожают прорвать их защиту то есть через квадраты а3 а4 B5 и естественно немного зацепит квадрат а2 где сидит коуки задерживаться там они не будут иначе просто не успеют в квадрат b7 но пострелять парню придется еще минут пять может 7 квадрат а2 атакован мастером противника просим поддержку повторяю квадрат а2 атакован мастером противника просим немедленную поддержку какого дьявола щукин был удивлен «Во-первых, на них не должны были давить, а во-вторых, почему они не отступают, а запрашивают поддержку?» «Понятно, что вражеский мастер не один, но...» «Дерьмище!» — услышал он голос Синзи и скрип стула, на котором тот сидел. Но подняв голову, чтобы взглянуть на главу рода, он никого не увидел. Не считая самого Щукина, комната была абсолютно пуста. «Помощь просто не успеет». Стоя на одном колене выпуская короткие очереди в мелькающие за остовом чадящего БМП головы, Казуки четко понимал, что помощи им ждать не стоит. Точнее, стоит, может, кто-то и доживет до этого момента, но основной массе бойцов их позиции конец. Два учителя, мастер и толпа простых бойцов методично и очень быстро уничтожали всех, кого видели. Единственной, почему они еще держались, был отряд тяжелой пехоты. восемь бойцов в средних мпд и двое в тяжелых сумели сдержать первый самый наглый удар когда сила той томми чуть ли не в открытую шли вперед но это ненадолго сейчас мастер вспомнит какой у него ранг и просто в открытую попрет на последний очаг сопротивления который собрался вокруг Казуки. от их мпд осталась половина все пулеметные точки вынесли бмп уничтожили и саяма был ранен но из последних сил держал щит воздуха Второй их учитель тоже держал щит, но иногда огрызался атакующими техниками. Ну вот, началось. Мастер пошел вперед, держа перед собой широкий щит, который прикрывал еще несколько бойцов. Часть сил Тойотоми рванула в обход через дорогу, намереваясь добить остатки тяжелой пехоты. Им бы в соседнем доме спрятаться, но он уже был разрушен, просто сложился внутрь. Собственно, таким образом мастер избавился от сидящих там тяжей. Нехорошо так говорить, но им повезло, что там находились лишь трое бойцов. Потерять сразу все МПД было бы смерти подобно. В прямом смысле слова. Интересно, что импульсов смерти Казуки оттуда не чувствовал, так что их просто завалило обломками. Чуть позже их вытащат из-под обвала, и они продолжат служить роду, а вот группе, похоже, конец». Некоторое время назад охрана пыталась увести Казуки, но, увы, и Саяма собственно, тогда и был ранен. Все, что они смогли сделать, это спрятаться за остатками внешней стены разрушенного дома. Позади обломки, перед ними разрушенная взрывом и расстрелянная пулями стена по пояс, за которой они укрывались. Отступать некуда, людей практически нет, все, что мог сделать Казуки — это сосредоточиться и попытаться забрать с собой на тот свет еще хоть кого-нибудь. Двоих он уже убил, еще хотя бы одного успеть, и он будет спокоен. Только вот, похоже, не получится. В какой-то момент стоящий посреди дороги мастер поднял руку, и над его головой появились пять мутно-серых шаров. Мастер может и больше шаров создать, но на их небольшую компашку из шести человек больше и не надо». Казуки стрелял до последнего. Стоя на одном колене, чуть высовываясь над обломком стены, он стрелял в простых бойцов в Тойотоме, давя желание навести ствол на мастера. Это бессмысленно. А последние мгновения надо прожить максимально продуктивно. Выстрел, выстрел, выстрел. За мгновение до того, как нервы ошпарило чувство дикой опасности, сзади на него навалился один из охранников, валя на землю и прикрывая своим телом. Так что последнее, что он видел перед тем, как прозвучал взрыв, был мастер, его техника и два учительских щита охраны. Если бы не шлем, то он мог бы и оглохнуть. Впрочем, даже так целую секунду он ничего не слышал, кроме грохота. Наверное, останься он жив, и этот грохот на пару с импульсом смерти и резко расслабившимся телом охранника Казуки запомнил бы надолго. Однако шансов по-прежнему не было. Хотя нет, были. Все, что ему сейчас надо сделать, — это просто лежать и не шевелиться. Не станут Тойотоми проверять тела и добивать выживших. Нет у них на это времени. Только вот он Аматеру. Пока рядом сражаются его люди, он не станет изображать мертвеца. Урода останется господин. Его бог, что приведет аматеру к величию, а в задачу Казуки входит не посрамить. И он не посрамит. Медленно поднимаясь, Казуки вылез из-под мертвого тела и обломков камня. Бой еще продолжался, особенно сильно выделялось уханье тяжелых ручных орудий МПД и какие-то странные взрывы. Тряхнув головой, Казуки вновь встал на одно колено для удобства стрельбы Только не стал поднимать штурмовую винтовку, а достал из кобуры плазменный пистолет. Противник достаточно близко и не обращает на него внимания, так что пистолет будет более эффективен, насколько он вообще может быть эффективен против высокоуровневых бахирщиков. А на дороге творилось интересное. Два тяжелых МПД с дикой скоростью маневрировали на небольшом пространстве, отвлекая на себя кого возможно — пока какой-то человек в комбинезоне МПД активно кидался техниками ранга «Учитель». Явно один из пилотов, вылезший из своей брони, дабы быть более мобильным. Мастер стоял на том же месте, откуда атаковал их, и, подняв руку, пытался выцелить Юркого «Учителя», который прятался за другими бойцами «Тойотоми». Но вот мастер, похоже, бросил эту затею, резко повернув голову в сторону огрызающихся огнем МПД, и в следующее мгновение... Казукин начал стрельбу. Он не мог пробить доспех духа мастера, и уж тем более стихийный покров, но хотя бы отвлечь он попытаться мог. И, в общем-то, у него получилось. Вместо того, чтобы ударить по МПД, мастер повернулся и, бросив на Казуки удивленный взгляд, вытянул в его сторону руку. Ну, вот и все. Казуки стрелял до последнего, стараясь выцеливать глаза, Урона все равно не нанести, так хоть какой-то дискомфорт ему доставит. Он успел выстрелить 18 раз, практически опустошив обойму. И вот в момент, когда перед ладонью мастера появилось что-то воздушное, а Казуки крепче сжал челюсть, продолжая стрелять, его противник исчез. Просто раз, и на его месте стоит аматэру Синзи, одетый в деловой костюм с расстегнутым пиджаком. Стоял он в полоборота к Казуке и смотрел куда-то вперед. Повернув голову влево, Казуке успел увидеть, как вражеский мастер кувыркается по асфальту дороги. «Не высовывайся», — произнес господин. «Это приказ». А потом он вновь исчез, мгновением позже появляясь возле мастера Тойо Томми. Из Казуки в тот момент словно вытащили стержень, отчего он свалился на землю, улыбаясь под шлемом. Всё, теперь можно расслабиться. Теперь он точно выживет.